Глава 7. Розан был горд. Еще бы. Отец доверил ему заключить договор о мире и дружбе с горскими племенами. Разумеется, с ним отправили Алистера, но принц не счел это выражением недоверия. Напротив, рядом с герцогом он чувствовал себя увереннее. Диновайо почти не вмешивался в процесс переговоров, но неизменно оказывался рядом, если Розан где-то ошибался. Тихая подсказка, словно бы невзначай, и герцог снова за его спиной. Горцы оказались славными парнями. Если бы они еще не нападали на приграничные деревушки, грабя и забирая с собой юных дев, приезд принца Легории как раз и должен был положить этому конец, и Розен надеялся, что у него получится договориться о мире между их народами. С помощью герцога... Они со старейшинами основных горских родов обсудили главные моменты. Отец перед поездкой вел его в курс дела и объяснил, где можно уступать, а где давить до конца. И, кажется, у него получилось. Теперь продукты и товары в деревнях горцы обязались покупать или выменивать. Для этого Алистер подсказал устроить торг на границе. А красивым девушкам они будут свататься. Парни были смелые. На скаку без узды такое вытворяли, что принц не сомневался, многие девушки пойдут с ними и по доброй воле. Теперь долгие и трудные переговоры остались позади. Денувайо пришел в шатер принца и поклонился ему самым серьезным видом. Потом обнял крепко и похлопал по спине. — Вы просто молодец, ваше высочество. Провели все идеально. Розан даже немного покраснел от удовольствия. Герцог не слишком часто его хвалил. Значит, он и вправду молодец. Теперь можно немного расслабиться и насладиться горским гостеприимством. — Чем займемся? — спросил он герцога. В этот момент снаружи постучали камнем о камень, что здесь было равноценно стуку в дверь. «Войдите!» — разрешил его высочество. полог шатра откинулся, и внутрь вошел секретарь. «Ваше высочество!» — он поклонился и протянул Розану конверт. «Вам письмо из столицы!» Принц взял послание и сломал печать. Герцог вел себя сдержанно. Если письмо важно, король наверняка пришлет диновую копию. Если же это пустяк, принц сам поделится новостями. Хм. Розен прочел несколько строк, написанных рукой отцовского секретаря, и передал бумагу наставнику. «Приглашение на помолвку в Зареван. Поездка официальная, его величество отправляется вместе с королевой. Мы можем успеть, мой принц, если подняться чуть выше и через перевал Ичкинир спуститься к Заревану». Принц нахмурился. «Разве сейчас не весна?» — сказал он. «Половодий перекрыл Ичкинир. Обычным путем мы не успеем даже к свадебным колокольчикам. Нет уж». «Отправь к отцу голубя, пусть едут без нас». Герцог кивнул, ехать на помолвку ему было некогда, своих дел хватало, да и принцу полезнее будет пообщаться с горцами, завести нужные знакомства здесь, а Зареван никуда не убежит. В результате принятого его высочеством решения в Лигурию умчался почтовый голубь, а принц и герцог задержались на несколько дней, чтобы принять участие в местном празднике. Большую часть первого дня занимали конные соревнования каким бы ни был хорошим всадником принц, он понимал, что даже местные дети, практически рожденные в седле, дадут ему сто очков вперед. Поэтому за соревнованиями только наблюдал и вручал призы. Второй день был посвящен стрельбе из лука. Вот тут принц расчехлил свой лук и выступил вполне достойно. На третий день горцы устроили кулачные бои. И герцог предупредил Розана, чтобы он ни в коем случае не выходил в круг. Но почему? Удивился его высочество. Пары подбирались по возрасту и весу так, что он не особенно боялся. «Потому что горцы считают, что шрамы украшают мужчину, и если находят противника достойным, стремятся украсить его как можно сильнее, а его величество Тамела оторвет мне голову, если на вашем лице появится хоть один шрам». Принц хмыкнул, но обошелся без кулачного боя. Потом были танцы, много местного напитка из молока, овец и коз и несколько милых девушек, улыбающихся Розену. Принц протанцевал с ними несколько местных танцев, а затем вежливо проводил девушек к их отцам. «Очень мудрый поступок, вашего сочества прокомментировал герцог. «Горца весьма ценит свою честь и сдержанность мужчины». У Розана невольно вспыхнули скулы. Ему случалось наблюдать любовные скандалы во дворце. Не хотелось бы испортить успешные переговоры. Однако опасно горское гостеприимство. Сделав выводы, уже на следующий день принц приказал возвращаться в Лигурию. В столице ему казалось спокойнее. Стоило только его высочеству вернуться из поездки, как на него обрушились срочные дела. Пока король и королева представляли Лигурию на церемонии помолвки зареванской принцессы и мурадийского принца, Розен замещал их в столице. К концу дня, практически погребенный бумагами, церемониями и требованиями придворных, наследник престола сбегал в покое герцога Диновайо и жаловался ему на судьбу. «Да я света белого не вижу из-за этих бумаг. Как отец успевает еще по стране ездить и развлекаться?» — Ваше Высочество! — с почтительной усмешкой отвечал Алистер. — Ваш отец умело делегирует полномочия. Поверьте, он не тянет королевский воз на себе. Вспомните, сколько у него секретарей, советников и прочих помощников. — Так у меня-то их нет! — искренне возмутился Розан. — Воспользуйтесь королевскими! — блестя глазами подсказал герцог. Принц задумался, побродил по гостиной герцога и ушел к себе, а наутро королевская канцелярия поняла. Каникулы закончились. Первым делом наследник обошел все помещения, отведенные под секретариат, выяснил, кто отбыл с их величествами в Зареван, кто остался замещать уехавших и кто чем должен заниматься. А потом Розен быстренько скинул дела на секретарей и отправился в парк. Сидел тихонько на поваленном дереве, удил рыбу. Встревоженный затишьем герцог Денувайо нашел родственника и поинтересовался. — Чем занимаетесь, ваше высочество? розен ловко подсёк, выловил некрупную рыбку и ответил герцогу «Служу короне, Алистер». Диновайя приподнял бровь, осматривая удобную кожаную подушку, две удочки, горшочек с наживкой, ведёрко с уловом, а также колбасу и хлеб на серебряном подносе рядом с кубком ягодного сока. Любой другой придворный, пожалуй, начал бы возмущаться или показал своё недоумение мимикой, но Диновайя не зря провёл при дворе всю свою сознательную жизнь. Герцог прищурился и заметил застывших в кустах вестовых. Один держал письменный прибор, второй имел на плече вымпел с золотой короной, означающий личного королевского курьера. «А вечером, полагаю, отправитесь с инспекцией», — с легкой усмешкой уточнил Алистер. «Обязательно», — подтвердил розен Но пока не решил, в какое именно отделение или министерство. «Браво, вашего высочество!» «Абсолютно серьезно», — сказал герцог. «Я вижу, у нашего короля растет достойный наследник». «И что я упустил?» Сразу прищурился принц, подозревая в словах Холестера подвох. «Общественное мнение», — вздохнул герцог, протягивая розу свежие газеты. Там красовалась карикатура на принца, удящего рыбу с лозунгом «Кто же станет следующим королем?». Наследник нахмурился, вздохнул и сделал знак вестовому. министра по делам печати сюда» и главу службы безопасности двора.